Глава шестая. Предсказание Афины. Измена. На следующий день в храме произошло важное священнодействие, освящение войны, на которое мы с Лево не пошли. Вечер Аэша, как всегда, провела с нами за ужином. «Сегодня я была оракулом», — сказала она нам. «Ко мне приходили люди из колонна спрашивать, кто из них будет убит» и кто вернется с войны с почестями». А я не знала и не старалась отвечать, играя словами так, чтобы можно было истолковать ответ мой по-разному. «Я знаю прошлое и настоящее, но будущее для меня — черная стена, за которую я не могу проникнуть». Она попробовала также убедить Лео остаться в храме, обещая остаться с ним сама, меня же с Оросом послать командовать войском. Лео был по натуре враг всякого кровопролития, но тут он возмутился. Сидеть дома, когда меня пошлют на поле битвы, казалось ему нелепым. «Ну так иди», — сказала Аэша, — «но если что случится, ты сам и отвечай». «Впрочем, нет, милый, пусть ответ падет на мою голову». От грусти Аэша внезапно перешла к веселью, смеялась, как ребенок. Рассказывала нам анекдоты из прошлого, о людях, которых мы совсем не знали, или имена которых встречали лишь в истории. С юмором говорила она об их любви ненависти, силе и маленьких слабостях, тщеславии и погоне за призраками земного счастья. Мало-помалу она перешла на свою жизнь и стала рассказывать о себе, о том, как она искала истину, изучала различные религии, и отвергала их все, как проповедовала в Иерусалиме, за что ее книжки побили камнями. Тогда она бежала в Аравию, но и родной народ изгнал ее, и она поселилась в Египте при дворе фараона. Там жил известный маг, не то обманщик, не то провидец. Он научил её своему искусству, но она превзошла его, и он сам стал ей повиноваться. Потом вдруг Аэша стала рассказывать о том, что было в Египте, в Коре. Лео, в то время Калликрат, пришел туда с Аминартой, которую Аэша знала еще на родине и ненавидела. «Была тихая ночь», — рассказывала Аэша. «Мы сидели втроём, вот так, как теперь. На твоем месте, Холли, сидела дарственная Аминарта. Она была красивая женщина, красивее меня» пока я не выкупалась в источнике жизни. «Что тебе нужно, Орос? Не можешь ни на час оставить меня в покое?» «Письмо от ханши Афины Гизеи», — поклонился жрец. «Сорви печать и читай», — беззаботно сказала Аэша. «Может быть, она раскаялась в своем безумии?» Орос начал. «Гизеи в храм на горе, известный на земле под именем Аэши, в подзвездном же мире называемой «Упавшая звезда». Приветствую тебя, Аэша. Ты очень стара и много знаний унаследовала от прошлых столетий. Украсив себя ими, ты ослепляешь ими людей. Не достает тебя одного, дара предвидения. Знай же, Аэша, что я и мой дядя, великий провидец, прочитали в книге звезд об исходе войны. Меня ожидает смерть, и я этому рада. Тебя — копье, брошенное твоей рукой. «Страна же Колун будет разорена и потоплена тобой в крови. Ханша Колуна Афина». Аэша выслушала, не трогнув. «Скажи посланному», — гордо сказала она Оросу, «что отвечу, когда встречусь сама лицом к лицу с Афиной во дворце Колуна. Ступай, жрец, и не тревожь меня больше». Когда Орос удалился, Аэша продолжала, обращаясь к нам. Афина предрекает зло, как когда-то предсказала его Аминарта. Афина — та же Аминарта. Пусть же падет на меня копье. Я не страшусь, потому что знаю, что в конце концов восторжествую. Может быть, цель Ханши — устрашить меня ложью. Но если и правда то, что она прочитала, все равно ничто не может разрушить связывающих нас с тобой ус. Прощай, Лео. Завтра, рано утром, мы должны выступить. Утром мы вышли во главе войск диких горных племен. Впереди ехали разведчики, затем конница, за ней пехота. Аэша скакала на красивом белом коне, Лео — на гнедом покойного хана. Я тоже ехал верхом. Нас окружала гвардия телохранителей. Нам было легко и весело. При свете солнца исчезли злые предчувствия, которые угнетали нас в мрачных пещерах. Брецание оружия и мирный шаг войска щекотали нервы и приподнимали настроение. Разведчики добыли языка из подданных ханши. Пленник сказал, что Афина не собирается наступать, а будет ждать армию Аэши в долине, дав ей переправиться вброд через реку. Очевидно, Афина обладала военным талантом и рассуждала правильно. Вечером мы спустились со склона горы в долину, где встали лагерем. Это было недалеко от долины смерти. Для Аэши разбили палатку. Мы же с Лео расположились у костра под открытым небом. А Эша очень сердилась, что для нас не взяли тоже палатки. Но Лео обиделся на такую излишнюю заботу, и она замолчала. В этот раз мы с Лео ужинали одни. Она же сидела с нами, но не ела, потому что не хотела снимать покрывало и показывать народу свое лицо. Она нервничала. На нее напал безотчетный страх. Наконец, она сказала, что попробует заснуть, чтобы дать отдохнуть душе. Ее последние слова были «Спите и вы! Спите сладко!» но не удивляйтесь, если я ночью позову вас обоих к себе. Может быть, во сне ко мне придут новые мысли, и я захочу побеседовать с вами раньше, чем мы утром пойдем вперед». Мы расстались, и сердце ничего не подсказало нам, как и где мы встретимся снова. Мы утомились и спокойно заснули у костра. Я проснулся, услышав, как перекликались «часовые». Кто-то, называя пароль, подходил к ним. Наконец, над нами склонилась фигура жреца. При свете угасавшего костра лицо его показалось мне знакомым. Он назвал себя, я уже забыл его имя, и сказал, «Орос послал меня за вами обоими. Гизея желает вас видеть». Лео, зевая, проворчал, что было бы лучше, если бы Аэша дала нам поспать до утра, и прибавил, «Нечего делать. Пойдем, Гораций». «Гизея приказала вам взять с собой оружие и телохранителей», — сказал жрец. «К чему это? Будто нельзя пройти сто ярдов в самом лагере без охраны», — опять заворчал Лео. «Гизея пошла из своей палатки в ущелье, где разбросаны кости павших, и обдумывает план наступления», — отвечал жрец. «Она с ума сошла», — сказал Лео. «Одна в полночь расхаживает по ущелью» но это на нее похоже. Мысленно я согласился с Лео. Я вспомнил также, как Каэша предупреждала, что, может быть, пришлет за нами ночью. Если бы тут была какая-нибудь западня, нам бы не приказывали бы взять с собой вооруженных людей. Это нас успокоило. Мы разбудили своих телохранителей, их было 12, захватили свои копья и мечи и пошли к Каэше. Мы спустились по крутой тропинке в Долину Смерти. Проводник наш, по-видимому, хорошо знал дорогу и шел как к себе домой. Нас удивляло, что Аэша назначила нам свидание в таком странном месте. Но вот вдали показалась закутанная в белой фигура. — Это Гизея, — сказал один из наших спутников. Фигура поманила нас за собой и пошла вперед, пробираясь среди множества скелетов, многие из которых были наполовину засыпаны песком. Повсюду виднелись голые черепа, ребра, длинные берцовые кости. Я подумал, что, должно быть, в старину вдоль потока шла дорога. По ней двигалось войско, и в этом месте произошла жаркая схватка. Аэша остановилась. Жрец и наша свита отстали от нас. Лео ушел вперед. «Зачем ты пришла ночью в такое место?» Услышал я его голос. Вместо ответа она широко взмахнула руками, и вот, словно по сигналу, послышалось брецание оружия. Я оглянулся и увидел, что все скелеты поднялись со своего песчанного ложа. Мертвая армия воскресла. О, ужас! Скелеты размахивали копьями! Я подумал, что Аэше опять пришла фантазия показать нам свою магическую силу но все-таки испугался. Самый несуеверный человек не мог бы отделаться от чувства страха, если бы, очутившись в полночь на кладбище, увидел вокруг себя встающих из гробов-мертвецов в полном вооружении. «Что это опять за чертовщина?» — сердито воскликнул Лео. Но Аэша не ответила. «Я услышал возню и увидел, как духи колят копьями наших, обезумевших от ужаса и бросивших оружие телохранителей. Убивают их одного за другим. «Схватите его, но не причиняйте ему вреда», — приказала Гизея, указывая на Лео. И я узнал голос Афины. «Слишком поздно понял я, что мы попали в западню». измена закричал я, но один из скелетов оглушил меня ударом по голове. Я еще видел, как отчаянно сопротивлялся Лео, но потом лишился сознания и упал на песчаные ложе берега. Было светло, когда я очнулся. Надо мной склонилось спокойное лицо Ороса. Он влил мне в рот какой-то подкрепляющий, бодрящий напиток. Рядом с ним стояла Аэша. «Говори, говори скорее!» — грозно восклицала она. «Что с ним случилось? Ты жив? Где же Лео?» В немногих словах я рассказал ей о случившемся. Выслушав, она пошла на место, где лежали убитые телохранители. На месте, где Лео боролся с нападавшими на него, валялся его сломанный меч, доставшийся ему от хана Рассена. Тут же лежали трупы двух убитых им воинов. Они были одеты в черные, головы их грубо раскрашены белой известью наподобие черепа. На груди были нарисованы белые ребра. Из-за этого они показались там в темноте скелетами. «Но такую хитрость могут поддаться только глупцы», призвительно заметила Аэша. Но Лео хорошо дрался, прибавила она. Надеюсь, он не ранен. Клянусь, за каждую каплю его крови они заплатят сотни убитых. Однако сегодня предстоит много дел. Скорее на лошадей и вперед. В долине нас уже ожидало войско. Аэша обратилась с речью к вождям. — Слуги Гизеи, — сказала она, — мой чужестранный гость, мой нареченный. Попал в хитро расставленную засаду и взят ханши в качестве заложника. Надо спешить освободить его, пока с ним не случилось ничего дурного. Мы идем на войско Афины и должны перейти реку. Сегодня ночью я хочу быть в колуне. Что ты говоришь, Орос? Что вторая армия ханши охраняет город? Если будет нужно, я ее уничтожу. Не смотри на меня так удивленно. Итак... «Конница, за мной! Кто отступит в час сражения, найдет смерть в вечном позоре. Богатство и почести будут награды храбрым. Я отдам им цветущую страну Колуна. Вперед!» В ответ послышались восторженные крики. Дикари радовались предстоящей добыче и верили в оракула, верили Гизеи. Мы пришли к реке, на противоположном берегу которой виднелись полчища Афины. Аэша легко вскочила на коня, которого ей подвел Орос. Левое и правое крыло войска уже вошли в реку, и между ними и войском, охранявшим берег, уже началась схватка. В центре перед нами, по пояс в воде, стояли враги с копьями наготове. готове. С гиком понеслись наши всадники им навстречу, но были встречены свежими силами и с потерями трижды отброшены. «Им нужен предводитель!» — нетерпеливо воскликнула Аэша и поскакала вперед, подняв вверх руки. Я последовал за ней. Стрелы и копья затмили солнце. Вокруг нас падали убитые, но белая одежда Аэши развивалась впереди. С восторженным криком войско шло за ней, и через пять минут мы были на берегу. Завязалась еще более ожесточенная битва, но Аэша не отступила ни на шаг и ее люди шли за ней или умирали. Мы медленно двигались через ряды неприятеля и, наконец, прорвались. Многие из наших были убиты, многие ранены. В строю осталось лишь тысячи три воинов. Молча мчались мы дальше. Молчала Аэша, молчали ее храбрые воины, только изредка оборачиваясь и указывая копьями на багровое небо. Но вот показались передовые посты неприятеля послышался смех, ожидавшего нас врага. Шолковые знамена повисли в неподвижном воздухе. Вот навстречу вышел парламенёр. А Эша остановила свое войско. Слушай Ггизея, что говорит Афина, начал он. Любезный тебе чужеземец в её дворце. Если ты осмелишься дальше наступать, мы уничтожим тебя и твою горсть людей. Если же каким-нибудь чудом ты и победишь, он будет убит вернись на свою гору и ханша подарит тебе мир и пощадит твой народ что ответишь ты ханша ответа не будет прошептала эша оросу который громко повторил ее слова я взглянул на эшу лицо ее было бледно глаза сверкали как у львицы приготовься заглянуть в пасть ада холли сказала она мне я хотела пощадить их но сердце велит мне отбросить всякую жалость если хочу видеть Лео живым. Они хотят убить его, Холли. «Не бойтесь!» — воскликнула она, обращаясь к войску. «Вас мало, но с вами идет сила в тысячу тысяч. Следуйте за Гизеей, и что бы ни увидели, не бойтесь!» Войско выстроилось клином. Впереди, как белая чайка на темной пучине моря, белела во мраке белая одежда Аэши. Вот из-за тополей, с двух сторон, с диким криком налетела на нас вражья конница. А с фронта, сверкая копьями, как пенящаяся морская волна, наступала армия. Гибель казалась неминуемой. А Эша сорвала покрывало. Как крылья развивалось оно над ее головой, а на челе ее загорелась таинственная диадема. Облака собирались над нами все гуще. Все ярче сверкала впереди таинственная звезда. Гремели подковы, и вдруг над вершиной горы засияло яркое пламя. Чудовищная картина. Впереди, в зареве страшного заката, мрачно выступили башни Колуна. На небе мрак затмения. Вокруг выжженная солнцем равнина, и на ней наступающие войска Афины. Аэша, словно подавая небу сигнал, взмахнула в воздухе своим белым покрывалом. И вот в ответ из пасти этой адской ночи сверкнуло пламя. Гнев Аэши обрушился на сынов Луна. Она закричала, и наступил такой ужас, какого еще никто не видел и не увидит больше на земле. Страшный вихрь вырывал из земли камни, Лошади и всадники смешались в невообразимом хаосе. Как сорванные бури листья, люди в смятении кружились, падали друг на друга, лежали грудами, пока не затихали навеки под ударами молний. Черная туча широко простерла на небе свои огненные крылья и пролила над землей огненный ливень. Мрак, ужасный мрак, тревога, гибель, разорение. Всё успокоилось. Над нами спокойное вечернее небо. Перед нами никем не охраняемый мост. За ним пылающий в огне город. Где же храбрые воины Афины? Про то знают высокие надгробные камни. Наши же воины все уцелели. Они скакали за нами бледные, но невредимые. Доехав до середины моста, Аэша повернула коня и в первый раз показала свое лицо народу. «Богиня!» — раздался возглас. «Поклонитесь богине!» Аэша повернула коня и поехала дальше по улицам пылающего колуна ко дворцу. Мы въезжали в ворота города, когда заходило солнце. Тихо было на дворе. Только вдали завывали собаки смерти. Аэша сошла с лошади и, велев нам с Оросом следовать за ней, вошла в покой. Всё точно вымерло». Аэша шла так быстро, что мы едва поспевали за ней. Вот мы по широкой каменной лестнице поднялись на башню, где жил шаман Симбри. Дверь была заперта, но перед Аэшей железные засовы открылись, и массивная дверь распахнулась. В комнате горела лампа. Бледный, со связанными руками, но с гордым презрительным выражением лица сидел в кресле Лео. Старый шаман занес над ним кинжал и готов был поразить его. На полу лежала с широко раскрытыми глазами мертвая хан Шакалуна. Но даже мертвая она была величественна. Шаман выронил из рук кинжал и застыл на месте, словно превратившись в камень. Аэша подняла кинжал и быстро разрезала узы, которыми был связан Лео. «Ты успела как раз вовремя, Аэша», сказал Лео слабым, усталым голосом. «Еще минута, и эта собака, — он указал на шамана, — убил бы меня. Но как закончилось сражение, и как ты добралась до города при таком урагане? Слава богу, Гораций, ты жив». «Для многих сражение закончилось смертью», — отвечала Аэша. «Я же прилетела на крыльях ужаса. Скажи, что было с тобой с той минуты, как мы расстались?» Меня связали и привезли сюда. Здесь от меня требовали, чтобы я написал тебе «просят ступить» и грозили смертью. Я, конечно, отказался. Потом...» — он взглянул на труп ханша. «Когда Афина узнала, что войска ее разбиты небесной силой, она пощадила меня, а сама выпила чашу с ядом. После этого старик хотел убить меня, но ты пришла. Пощади его, он ей родственник и любил ее». Лео опустился в кресло и впал в какое-то оцепенение. Он согнулся, как старик. «Ты устал?» – спросила Аэша. «Орос, дай сюда поскорее твое лекарство». Старик вытащил из складок своего широкого платья склянку и приложил ее к губам Лео. Лекарство было сильное. Через минуту глаза Лео заблестели, щеки покрылись румянцем. «Я давно знаю, что твои лекарства хорошо лечат», — сказал он Аэше. «Но я голоден. Можно мне отведать этого?» — спросил он, указывая на стол, на котором стояли разные блюда. «Да», — позволила Аэше. «Ешь и ты тоже, Холли».